«Вика, а это вообще что?» «Все то, что ты сейчас перечислила», – вмешался Эйлорд. «У Тимара таких вопросов не было. Мы с ним уже обсуждали эти виды борьбы в процессе просмотра фильмов, и я даже находила ему видеоролики в интернете. Разновидности борьбы потом покажем». «Вик, ну я не знаю. Я вообще не против. Только что выбрать?» – протянул Тимар. А вот это ты и выяснишь. Даю установку. Почитай всю информацию, реши, что тебе было бы интереснее, и мы найдем группу для новичков. А я тоже хочу уже чем-нибудь заняться. Да и работу пора искать. Я глянула в окно. С одной стороны, летом не охота, а с другой скучно до да одури. Да и стабильный заработок не помешал бы. Какую еще работу? Протянул Эйлорд. У тебя уже есть обязанности... Ты должна следить за переходом ой вот только не надо я никому ничего не должна хмыкнула я мне за это зарплату не платят а что я делаю в свое личное время это мое дело хочу слежу не хочу не слежу века мак посуровил ты ответственно за это место а я и не спорю и не пытаюсь переложить это на кого-то другого только вот не надо мне говорить что я что-то там должна «Мы с Тимаром тут как проклятые вкалывали, чтобы привести дом в порядок, и все вычистить, и не жаловались, и в пошли помогать по его просьбе, и опять не жаловались, а работали, но, Эйлорд, за все это время мы получили деньги только два раза, и эту же сумму потом поменяли на земные рубли. Ты вообще как считаешь, продукты из воздуха на меня падают?» Или у меня есть колоссальные счета в банке, оставленные от предков миллионеров? Когда закончатся деньги? На что мы жить будем? Нет, но... Эйлорд, я переехала сюда, потому что у меня не было денег, не было работы, и ни на что и негде было жить. Этот дом меня спас, и я из сил выбивалась, чтобы привести его в идеальное состояние, и очень его люблю, но остальное не отменяется. Вика! Но выходить на работу какую такую же как и раньше обычную бумажную работу в офисе не вижу повода ужасаться а как же переход а что переход я жене съезжать планирую я утром буду уезжать вечером приезжать выходные опять таки так нельзя упрямо поджал губы мак. а если придет кто-то кому переход нужен в дневное время значит подождет до вечера до приемных часов, так сказать. Еще раз повторю, я не на жалованье, чтобы отрабатывать свое круглосуточное присутствие здесь. Я не знаю, как там было раньше у ваших аэсти и кто платил деньги тебе, направляя на должность хранителя. А я здесь исключительно по своей доброй воле и из-за любви к этому месту. Но кушать хочется даже мне. Вообще-то я был на королевском жалованье, протянул маг. «Вот видишь, тебе платил король. У меня была веская причина сидеть тут и не пытаться искать себе новый источник дохода». «Значит, надо написать королю». Он перевел на меня задумчивый взгляд. «Ага». Я рассмеялась. «Так и напишу. Здрасте, ваше величество. Не знаю ваше имя, отчество, фамилию тоже не знаю, но я по делу. Я новая хозяйка перехода. Денег мне дайте». И вообще я землянка, и не ваша подданная, но денег хочу именно от вас. Тимар с Филий не выдержали и тоже захихикали. «Вика!» – Эйлард улыбнулся. «Ну что ты ерничаешь?» «Ты лучше представь, что скажет король, получив подобное письмо?» Мы переглянулись и захохотали. «Да уж, представляю!» Перебил наш хохот телефонный звонок. «Алло!» – я сняла трубку. «Дочка!» «У тебя совесть есть?» Раздался бодрый голос моей мамы. «Ты уже неделю не звонишь. Как дела?» «Привет, мам!» Я улыбнулась. «Да нормально все. Отдыхаю». «Вот и отлично. Раз отдыхаешь, приезжай к нам. Мы тут с папой решили сделать ремонт и выкинуть старый хлам». «Ремонт?» – протянула я. «Огу, именно. Так что, если ты не хочешь, чтобы я выкинула какие-нибудь дорогие твоему сердцу вещи...» «Приезжай и разбирайся с ними сама. Или не жалуйся потом». «Да приеду, приеду. А вы сами или нанимаете кого?» «Уже наняли. Люди ждут нашей отмашки и через неделю приступают, так что поторопись». «Ладно», — согласилась я. «Завтра приеду». И тут я столкнулась с внимательными взглядами моих компаньонов и, не выдержав, показала язык Элроду. Очень уж у него был недовольный вид». Попрощавшись с мамой, я положила трубку. Завтра я на несколько дней уеду к родителям. Вы уж тут ведите себя прилично. Девушек не водите, посторонних желательно тоже. Я улыбнулась. Вика, мы ведь только что об этом говорили. Тебе нельзя уезжать. Эйлард, не занудствуй. Дом я оставлю на вас, а желающие побродить между мирами подождут. И это не обсуждается. Я нахмурилась так как Мак собирался спорить. «Ну, допустим. Но ты не можешь ехать одна!» «Всё, не мог успокоиться он! С чего это вдруг? Всегда могла, а сейчас вдруг не могу!» «Это может быть опасно!» «Не говори ерунды, Эйлорд! Опасность мне может угрожать только в вашем Ферине! Это у вас там ненормальные, которые мечтают меня захомутать или околдовать! А на земле я никому не нужна, просто обычный человек!» Мы поспорили с ним еще какое-то время, и я все чаще ловила себя на мысли, что сейчас снова воспользуюсь сковородкой, не по назначению, ибо достал. Поздно вечером, когда я уже собрала сумку в дорогу и готовилась ко сну, ко мне пришел Филя. «Вика!» – он сел напротив меня с очень серьезным видом. «Раз ты уезжаешь, то нам надо пройти слияние до конца!» Какое еще слияние? Ну, с фамильяром. Мы с тобой еще недостаточно долго прожили бок о бок, чтобы слияние завершилось полностью, само по себе. Филь, если честно, я не понимаю, о чем ты. Ты лучше скажи, что нужно сделать, и что будет в результате. В результате ты при необходимости сможешь видеть моими глазами слышать моими ушами, ну и передавать мне мысли и задания на расстоянии. Ого! Я присвистнула. Филичка, а ничего, что я не маг? Может, это только у них так получается? А вот сейчас и узнаем. Кот подошел ко мне. Уколи палец и дай мне слезнуть капельку крови. Я хмыкнула, но уколола мизинец и протянула руку Филе. Шершавый язычок быстро слезнул выступившую кровь. «А теперь сядь на пол и смотри мне в глаза!» Он удобно сел и обвил лапки пушистым хвостом. Я послушно сделала то, что он просил, и уставилась ему в глаза. Было очень интересно, хотя и немного смешно. Таким непривычно серьезным был Филимон. Вот я и сидела, разглядывая желтые кошачьи глаза. Текли секунды, Минуты. Мир вокруг отступил, стихли звуки. Даже мысли стали какими-то вялыми и медленными. Ничего не происходило, но минут через пять Филя встряхнулся и встал. «Всё!» «Что всё?» – не поняла я. «Завершилось слияние!» «А почему я ничего не почувствовала?» Я даже расстроилась. «Что хоть произошло-то?» «Ну, вон же, смотри!» Он ткнул лапкой куда-то в воздух перед собой. «И что тут?» Я тщетно разглядывала пустоту. «Ну как же! Вот нить, соединяющая нас!» «Филь, я не хочу тебя расстраивать, но я ничего не вижу!» Протянула я обиженно. «Ну что же мне с тобой делать-то?» Филя как-то очень по-человечески вздохнул. «Не знаю, а давай меня магии будем обучать?» Не могу. Я же не мог. Мы с котом грустно переглянулись. «Но ты не расстраивайся. Главное, что процесс слияния завершился. Ты теперь можешь спокойно ехать. Я тебя почувствую и найду, хоть на краю света. А остальное может со временем. Утром, когда я спустилась по лестнице с сумкой, меня уже ждала делегация. И вид у всех был такой серьезный-серьезный, даже у Фили. Виктория! Обратился ко мне глава делегации, мы не можем отпустить тебя одну. И не спорь. Да я вообще молчу пока. Вот и молчи. А раз так, то я поеду с тобой. Куда? Уставилась Яна Элларда. К моим родителям на несколько дней? Как ты себе это представляешь? Я тебя как представлю? Не знаю. Он пожал плечами. «Как хочешь». «Нет уж, извини». Я покачала головой. «Ты, вероятно, не очень понимаешь ситуацию. Что подумают мои родители, если я заявлюсь с тобой? Кто ты мне? Бойфренд? Жених? Как я им объясню твой визит?» «Ну, можешь и так назвать». Он упрямо поджал губы. «Да, конечно. Чтобы нас поселили в одну комнату, а потом промывали мне мозг на тему, как даже свадьба, ни за что». Одна ты не поедешь. Так, Эйлорд, я миролюбиво выставила вперед ладони. Давай ты или Тимар меня проводите до вокзала. Проследите, что я села в электричку, а потом встретите. Я позвоню, и мы договоримся о времени. И раз уж ты такой могучий маг, ну, не знаю, навешаны на меня каких-то охранных заклинаний, что ли. Вика. Эйлард! Вика. Эйлорд. Виктория. «Но как ты не понимаешь?» «Эйлорд, это ты никак не поймешь. Я еду к своим родителям. Это так трудно понять. А ты мне никто. Я не могу вот так взять и вдруг привезти тебя. Максимум, кого я могу взять с собой, это Филю. Но ему лучше бы оставаться здесь. А то кто знает, как он себя будет чувствовать в поездке. Он же такой хрупкий». «Я не хрупкий», – возмутился фамильяр. Ты сама говорила, что я кабанера. А как взять с собой, так я хрупкий. Но вообще ты права, — он сник. И дело не в хрупкости. На земле слишком мало магии. Боюсь, что я не смогу сохранить свои силы. Ё-моё, вы издеваетесь надо мной, что ли? Так, Эйлорд, магич давай, и закроем эту тему. На самом-то деле я признавала, что в чем-то они правы. И если бы я ехала в любое другое место, то не возражала бы, но к родителям ни за что. Мне же мама потом весь мозг вынесет с темой о замужестве. Она же спит и видит, как бы побыстрее выдать меня замуж. Вика, тогда я поеду с тобой, заговорил Тимар. Нет, это Эйлард. Почему нет? Я закатила глаза. «Как раз это я как-то смогу объяснить!» «Потому что он не сможет тебя защитить, если вдруг что-то случится!» Маг повернулся к оборотню. «Тимар, ты не обижайся, просто пойми. Ты не владеешь оружием, не умеешь сражаться, и ты не маг!» Тимар поджал губы и сердито глянул на элрода «Я обещаю, что как только мы вернемся, я начну тебя тренировать и научу всему, что знаю сам!» Я смотрела на все это и умилялась. Такое ощущение, что я суперважная персона. Телохранитель мне теперь нужен бред какой-то, и никак не могла понять, нравится мне это или бесит. Пожалуй, второе все же больше, потому что мое мнение в данном вопросе никого не интересовало. Они уже все решили за меня. Нет, Фирин, я бы одна не сунулась. Ни за какие коврижки, это я понимала, но на земле. Ладно. Прервала я эти разборки. Собирайся только быстро и сразу после завтрака выезжаем. Я уже собрался и позавтракал. Эйлорд улыбнулся, как ни в чем не бывало. А мы все уже позавтракали, вклинился Филя. Мы даже тебе уже кофе сварили. Я лично проследил, как Эйлорд варил. Ты не думай. Ты мой хороший... Я засмеялась и скосила глаза на мага. «Ну надо же, он мне кофе сварил!» «Знаешь, как я по тебе скучать буду?» «И по тебе тоже!» – глянула я на Тимара, и он улыбнулся. «А сметанки?» «Я так старался!» «И сметанки, и сливочек!» – не выдержав, я фыркнула. «Тимар, ты уж без меня филичку корми, хорошо?» – подмигнула я ему. Сливок он заслужил каждый день давай, только не очень много, чтобы животик не заболел.